Глава 106. Четверг, 16 марта. «Что-то я сегодня был не в форме», заметил Весли Венцеслав, остановив запись службы в Лестерской церкви. Он удобно расположился на диване в просторном гостиничном люксе. Напротив за кофейным столиком сидел в ансалот-поуп. «Да ладно, им понравилось. Они в восторге от всего, что ты говоришь. Даже если проповедь твоя посвящена в первую очередь не сокровщим небес». О приросту земного капитала. «Весельчак, хватит меня воспитывать». «Договорились, пастор, оставлю эту неподъемную задачу Господу». Помолчав немного, Винсуслав добавил. «Прирост капитала — неправильный термин, не церковный. Правильно говорить — доброохотное даяние». «Ну да, пардон», — Полп снова уткнулся в свой ноутбук. «Отличные комменты в Твиттере». Впрочем, других там и не бывает. Вот, послушай. «Сегодня воистину познал силу хэштег Дух Святой благодаря собака Пастор Венцеслав. Аминь». «Еще, вау, это было мощно. Спасибо, собака Пастор Венцеслав. И вот этот хорош. С наслаждением принимал хэштег Дух Святой из ваших святых рук, хэштег Божий благослови». «Как трогательно!» — добавил поп, закатывая глаза. «С наслаждением!» «Надеюсь, ты польщет?» «А в Фейсбуке что?» «Только что смотрел. То же самое, только больше. Тебя любят, пастор?» «Да что там, обожают!» «Дорогой мой весельчак, я лишь скромный посредник и никогда не был ничем иным. Меня любят, ибо через меня Господь наполняет сердца Духом Святым». «Что ж, помолимся, чтобы Господь и дальше накачивал тебя под завязку своим веселящим газом!» Венцеслав укоризненно покачал головой, но спорить не стал. «Ладно, шеф, вернемся к делам земным Я заказал завтрак в номер к шести утра. Погоду на завтра обещают плохую. На вертолете, скорее всего, лететь не сможем, так что заказал им машину. В девять утра у нас в Гифсиманском совещании руководства согласен? А у меня есть выбор. В дверь позвонили. Ланселот Поуп закрыл ноутбук и пошел открывать. Появился официант с тележкой, совсем молодой и явно нервничающий. На тележке ехали два блюда, прикрытых крышками, распространяющих вокруг себя аромат жареного картофеля. Хлебная корзинка, бутылка минеральной воды и два стакана. «Джентльмены, может быть, предпочитаете, чтобы я подал в столовой?» «Не надо, лучше здесь», — ответил Венцелов. Официант раскрыл складную тележку, превратив ее в небольшой стол. Снял крышки с блюд. Под одной обнаружились стейк с жареной картошкой, заказ Венцеслава, под другой салат из киноа для попа. Венцеслав встал, прикрыл глаза, воздел руки к небесам и заговорил голосом, который обычно приберегал для проповедей. «Благодарю тебя, Господи, за пищу сию, а также за сегодняшнее помазание, подтвердившее мне смиренному и верному рабу что поистине ты избрал меня и поставил превыше прочих человецей. Аминь». Финальное «аминь» подействовало на попу, как будильник. Он открыл глаза и спросил. «А шампанское где?» «А, -а шампанское?» — недоуменно переспросил официант. Да, я вместе с ужином заказывал шапанское. Прошу прощения, я выясню, что случилось, и позабочусь о том, чтобы его доставили как можно скорее. Затем официант повернулся к Венцеславу. Сэр, я так хотел побывать сегодня на вашем богослужении. К несчастью, шеф не отпустил меня с работы. Как тебя зовут? Спросил пастор. Мелвин, ответил официант. Мелвин, преклони колено. Официант опустился на колени. Энсослав встал перед ним и взложил руку ему на голову. «Дитя мое, готов ли ты сейчас принять Господа? Готов ли ты к Иисусу?» «Готов, сэр». «Чувствуешь ли ты его дух? Ощущаешь ли, как его сила и тепло входит в тело, в сердце, в самые потаенные уголки твоей души?» «Да, да, да!» «Хвала Господу!» Венцеслав мягко толкнул его вниз. Официант сполз на пол и остался лежать в позе зародыша. Пастор опустился на колени с ним рядом. «Господи, благослови этого человека, прости ему все грехи, наполни его духом своим. Ты щедр, Господи, и многомилостив». «Помоги ему стать лучшим из лучших, дабы в будущей жизни уже не в земной гостинице он разносил еду, а прислуживал на перу в твоих небесных чертогах». Официант медленно поднял голову и огляделся по сторонам с затуманенным взором. «Мелвин, исполнись благодарности», — торжественно провозгласил Венцеслав. «Теперь ты не только дитя божье» но и один из моих сынов. Молодой человек, пошатываясь, поднялся на ноги. «Спасибо», — пробормотал он. «Спасибо вам, пастор», — и нетвердыми шагами двинулся к дверям. «Пожалуйста, если, а, когда захотите, чтобы увезли тележку, позвоните в рум-сервис, там есть номер». «Господь даст вам знать, сын мой, главное не забывай жертвовать церковью С. Венца Слава. Реквизиты найдешь у нас на сайте». «И Бог щедро сыпет тебя своими благословениями, даст тебе все, чего захочешь!» «Да, да непременно», — пробормотал глубоко потрясенный официант и почти выпал за дверь. Пол переставил еду на кофейный столик, разлил воду по стаканам. «Должен признаться, шеф, я восхищен. Большинство людей платят чаевые официантам, а ты ведешь дело так, что официанты платят тебе». «Они платят Господу», — поправил Венцеслав. «Ну да, ну да», — проговорил Пулп, садясь напротив. «А Господь неизмеримой щедрости своей, или как ты там называется, возвращает себе все звонкой монетой». Венцеслав пожал плечами и перевел разговор на другое. «Ты говорил, есть новости?» «Да, похоже, у нас появился конкурент». «И какой конкурент?» «Мой тезка, сам папа». «Что? Я получил доклад о результатах прослушивания домашнего телефона Хантера. Ему позвонил некто Джузеппе Сильвестри, если я правильно произношу имя. Специальный представитель Ватикана. Предлагал Хантеру купить две реликвии, находящиеся у него на руках. Святой Грааль и зуб Иисуса Христа. За три миллиона евро». «Так предложи ему больше. Похоже, деньги парни не интересуют». «У каждого есть своя цена» философски заметил Венцеслав задумчиво глядя на стакан с водой. «Ждешь, что появится Иисус и превратит воду в вино?» подразнил его помощник. «Весельчак, с тобой невозможно разговаривать, черт! Да где там шампанское? Мне нужно выпить!» Щедрой рукой Венцеслав полил свой стейк и картошку кетчупом, затем, кивнув на салат полу, спросил: «А ты зачем ешь эту кроличью снеть?» «Не кроличью снеть, а здоровая пища!» Киноа – последний писк моды, способствует похудению, омолаживает, снижает уровень холестерина и так далее. «Ты ведь беседуешь с Богом, неужели он тебе не рассказывал?» «Куда чаще Бог говорит об упитанных тельцах, например, таких, какого я сейчас ем. Читал о возвращении блудного сына, у меня все хуже, чем у старца из притчи. Мой блудный сын, к несчастью, никуда не ушел, а сидит напротив, жует траву, да еще и пытается меня воспитывать». «Неужто на тайной вечере ели жареную картошку?» Венцеслав бросил на него косой взгляд. «Увы, может и хотели бы, но картошку тогда еще не завезли из Америки». «Да ладно, неужто Иисусу трудно было для друзей и в такой торжественный вечер совершить чудо?» «Хватит, весельчак, ты в самом деле порой забываешь все. «С богом шутить не стоит, оглянуться не успеешь, как падешь пораженный молнией». «Лучше вернемся к делу, к Россу Хантеру». «Вот кого не мешал бы поразить молнией, молнии, верно, шеф?» В номере внезапно стало очень тихо. Венцеслав и его помощник молча обменялись взглядами, затем Венцеслав признёс. «Если понадобится, если не будет иного способа добраться до реликвий». Ай яй я яй, -яй а как же шестая запыть?» «Помни о великом обманщике?» «Неужто тебе, весельчак, нужно не напоминать?» «Росхантер» Вероятно, сам того не зная, работает на великого обманщика. Якобы приближает второе пришествие, а на самом деле... На самом деле он найдет Антихриста, опубликует о нем сенсационный репортаж в «Санди Таймс», который потом перепечатают все прочие газеты, и подарит ему известность. Знаешь, что происходит, когда приток воздуха встречается с огнем? Огонь разгорается куда жарче прежнего. Таким притоком воздуха и станет для Антихриста Хантера его публикации. Вот почему журналиста надо остановить, понимаешь? Росхантер воображает, что откроет миру Христа, а на деле несчастный заблудший подбросит дровишек в костер Антихриста, самого опасного существа в мире. Великого обманщика. Слышишь меня? Само собой, кому как не тебе распознать обманщика? Рыбак рыбака видит издалека. «Да что с тобой такое сегодня?» Вячеслав свирепо воззрелся на него. Пол по улыбнулся в ответ. «Да то, что оба мы с тобой знаем, почему ты стремишься помешать Хантеру на самом деле. Я ведь уже говорил, помимо того, что он накатал тебе ту вонючую статейку, в глубине души ты все-таки веришь в Бога. И веришь, что второе пришествие может произойти на самом деле. Не великий обманщик явится в мир, а сам Иисус Христос». И как в прошлый раз, когда, придя в Иерусалим, он первым делом выгнал торговцев из храма, так и теперь разгонит слудкоречивых проповедников, делающих на нем бизнес. И ты, пастор, один из первых в его списке на увольнение. Тебе это, кажется, очень забавляет. Паду я, вместе со мной пойдешь и ты. Все мы вылетим в трубу. — Меня это совсем не забавляет, пастор, — неожиданно серьезно ответил Поп. Смешинки в его глазах погасли, мгновенно сменившись чем-то тёмным и опасным. «Я полностью на твоей стороне. И на шаг впереди. На мой взгляд, единственный гарантированный способ остановить Хантера — это...» И он выразительно провёл ребром ладонью по шее. «И быстро. Ты уже знаешь, кто может за это взяться?» Также же спросил Венцеслав. «Знаю. Есть человек с отличными рекомендациями. Живёт в Монте-Карло. Нигде не светится». «Он согласен. Я уже связался с ним, ввел в курс дела и перечислил гонорар». «А следить его связь с ним не удастся?» Поп взглянул ему в глаза. «Нет. Этот парень — профессионал. Дорого берет? Достаточно дорого, чтобы относиться к нему серьезно». Поп улыбнулся. «Значит, только за око. В наших обстоятельствах я бы скорее сказал «зуб за зуб». В дверь позвонили. Поп пошёл открывать. В комнату вошёл официант. Другой, постарше, чем тот, чью душу недавно спас пастор, с прилизанными волосами, салфеткой перекинутой через руку. Он нес на поднос ведёрко со льдом, из которого виднелась корлышка бутылки и два высокие бокала. Шампанское джамплены!» объявил официант с восточноевропейским акцентом, склонившись в лёгкой поклоне. «Прошу прощения за задержку. Позвольте открыть и налить». «Благодарю вас», — ответил Поп, указывая на кофейный столик. Официант поставил ведро туда, затем достал бутылку, взяв ее за горлышко через салфетку. С донышка бутылки капала вода, официант направил ее пробкой к венесу слову. Раздалось приглушенное хлоп. Уэсли вдруг как-то дернулся и откинулся на спинку дивана. В первый миг Попу показалось, что в лоб пастору попала пробка. В «Следующую секунду, не верь своим глазам!» Он увидел во лбу Венцеслава маленькую круглую дырочку, аккуратную дырочку, из которой уже стекала струйка крови. "Господ!" начал поп. Горлышко бутылки прикрыто салфеткой развернулось в его сторону. Раздался второй хлопок.